— засмеялся Кирилл. — Деревня а капитанская Мужик, сидевший впереди, стал объяснять Кириллу, а заодно шоферу и охраннику — охранник сидел сзади, пристегнувшись Кириллу наручниками — что когда-то, чуть ли не в восемнадцатом веке, весь этот огромный кусок земли с лесами, полями и озерами принадлежал отставному адмиралу Мордвинову. Царский подарок.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 Старый джип, в котором они ехали, остановился у столбак, которому был приделан большой жестяной прямоугольник с надписью «Капитанская». Жесть заржавела, буквы облезли, но прочитать можно. «Отстегни его, пускай вылазит», — вдруг сменив тон с умного на злобный, — сказал главный мужик. Охранник отщелкнул наручник с запястья Кирилла. «Вылазь, — говорю. Приехали». Кирилл вышел, огляделся.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 «Пристрелю!» «Не ссы! Шучу, шучу!» Громко плюнул Кирилл вслед. Кирилл не обернулся. Услышал, как захлопнулись дверцы, джип развернулся и уехал. Остановился. Подождал полминуты. Расстегнул рюкзак, посмотрел, что там. Две пачки галет, пакеты леденцов. Аптечка. Бинт, йод, сода, аспирин. Кружка, миска, ложка.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 Теперь перестали. Едят картошку, репу, свёклу, кабачки, ну и козлятину-баранину. Живут, в общем. Но почему-то не рожают. Самый младший в посёлке – мальчик Мельхиседек. Ему восемь. Он ещё при Анерешках родился. Анерешки и НЧВшки так называли в Капитанской старую и нынешнюю власть. Антинародный режим и новое честное.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 В соседней комнате – козы. Один раз Кирилл, как бы мимоходом, спросил, где ее папа с мамой. «Видать, там же, где твои», – бросила она через плечо. Они косили траву для кос на вонючки. «Вонючка – плохое место», – объяснила Гарри. «Там закопали всех из старой управы, и начальство с фабрики, и вообще всех центровых. Вместе с семьями. Чтоб потом не отомстили. Человек 500 Почти половина поселка».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 и валеночки сваляю, и одеялко стеганное сошью. Читал Александр Степной.